Не спросившись отца, он тихонько ушел на свой родной Суздальский север, захватив с собой из Выжгорода принесенную из Греции чудотворную икону Божьей Матери, которая стала потом главной святыни Суздальской земли под именем Владимирской. Один позднейший летописный свод так объясняет этот поступок Андрей. Смущался князь Андрей, видя нестроение своей братьи,